Глава девятая. Венец безбрачия. Отчего он бывает? Дни шли за днями. Вот уже Катя отработала неделю. Вроде управляется, правда, помогает Сергей. Но это пока не наладился нормальный ритм жизни. В понедельник Сережа повез сына к бабе Поле, а там новость. Бабушка Поля подвернула ногу, нога опухла. Детей разобрали по домам. Полину Ниловну Сергей повез к Кате. Катя наложила тугую повязку. Ей показалось даже, что связки надорваны, а это придется лечить не менее месяца. Пообещала взять у бабушки настойку, чтобы ею пропитывать повязку, что будет способствовать быстрейшему выздоровлению. Ну а пока сын будет или с бабушкой, или с ней. Ну, может, и к деду будут возить. А к бабушке с утра приехала девушка. Она приехала с северной части области. Ей посоветовала мамина подруга приехать именно в это село. рассказала, как добраться, а добиралась Валя долго, сначала на электропоезде, потом уже частником до Ильинского, а там уже искала Ворониху. Мало того, ей пришлось выехать с вечера, заночевать на вокзале, проехать более часа на электропоезде, поэтому Валя была у Воронихи в половине восьмого. Она с нетерпением ждала, что ей скажет эта строгая ведьма, сможет ли она помочь ей. «Ну, с чем приехала?» — спросила ее бабушка, разглядывая раннюю посетительницу. «А разве не видно?» «Видно многое. Но о чем именно ты хотела узнать? Ехать в такую даль, дремать ночью на вокзале, чтобы загадывать мне загадки?» — строго спросила ведьма. «Бабушка-ворониха, у меня проблема. Никто меня не замечает. Не могу ни с кем познакомиться. От меня бегут, как от прокаженной». У меня венец безбрачия или подобное что-то. Никакого венца безбрачия у тебя нет. На тебе и магии-то нет никакой, что и неудивительно. Расскажи мне о тех людях, которых ты заметила, когда добиралась сюда. И расскажи, почему ты их заметила. Продавщица в буфете на станции. Она такая смешливая была, да и прическа такая, ну, тоже смешная, высокая. Потом парень сидел возле меня в вагоне. Он был в наушниках и пил под музыку, и на нем была яркая ветровка. Потом водитель-частник. Все, больше не нужно вспоминать. Ты поняла, они были с какой-то изюминкой, пусть и смешной для тебя, но ведь кому-то это нравится. На них обращают внимание. Теперь посмотри на себя. Могут на тебя обратить внимание. Тут и магии не нужно. Лицо серое, помады нет. А твоим губам она так и просится. Серые штаны, черная курточка. Вон, подойди к зеркалу. Что ты видишь? Только честно. Вот что ты, что стена. Кто же на такую обратит внимание? Да, магия на тебе и есть, но ты негативную магию сама к себе впустила. И что же теперь? Подняла глаза на бабушку Валя, в которых отчаяние било через край. «А что делать? Помогать тебе буду. Подсвечивать тебя изнутри, чтобы засветилось для людей, как фонарик. Только и тебе придется прилагать усилия и кое-что сделать». «Ну, готово?» готова? так кивнула головой. Ведьма открыла сундук в углу и достала оттуда темную бутылку. Достала мерный стаканчик, налила не больше чайной чашки какой-то прозрачной жидкости, потом достала по очереди еще пару бутылок темного стекла — Добавила еще по нескольку капель из каждой, взболтала и протянула Валентине. Пей, мол. А что это? Валя недоверчиво взяла стопку, куда бабушка все слила. Не бойся, не отравлю. Тут много чего. И роса с травы, собранная на рассвете Иванова дня, и много чего. Засверкаешь ты теперь. Валя залпом выпила все. А ведьма сказала, чтобы последнюю каплю из стакана на лицо нанесла. а потом сказала, чтобы в выходные не дома сидела и книги перечитывала в сотый раз или картины вышивала, а поехала в город, сходила в кино. «Не люблю я этого», — поморщилась Валя. «Ты мне пообещала помогать, помнишь? А потом пойдешь в парк, прогуляешься. И так дважды, а потом приедешь снова ко мне. Но ты выбрала неудобную дорогу. Недалеко от нас есть трасса, там есть остановка». Так вот, сядешь на проходящий автобус, который едет через Луговое. Я приму тебя в любое время, если буду дома. Это же не колдовство, это магия, волшебство. Волшебство можно творить в любое время. И запомни, ты сама по себе уникальная девушка. Ты мечта мужчины. И не нужно думать о том, чтобы выйти замуж хоть за Горбатого. Твой муж будет очень симпатичным и образованным. И ему с тобой очень повезет. Не тебе с ним. Ему счастье улыбнется, когда он тебя встретит. Валя слушала речи ведьмы, как волшебную сказку, затаив дыхание. Она даже улыбнулась в такой перспективе. — Ну, а теперь ступай. У меня еще люди ждут, — сказала ей бабушка и похлопала по плечу. А у Вали как будто крылья выросли. Она поверила, что так и будет. По дороге домой, кстати, она приехала за два часа до соседнего села. а дальше попросила соседа подвести ее до дома. Дорогой она шутила с соседом по поводу какой-то шутки. Дома она засунула в дальний ящик вышивку и впервые пересмотрела критически свою одежду. Действительно, она и не замечала, что нет ни одного яркого цвета. Серая, черная, черная в белую точечку. Ужас! Мама внимательно посмотрела на дочь. Та явно поменялась. Она прямо светилась изнутри. На выходные Валя сделала все, как советовала бабушка. Она видела, как на нее заглядываются мужчины, и душа у нее пела. А еще она купила новую ярко-красную куртку и подвела губы помадой. Волосы уложила в прическу. Теперь можно было и покрутиться перед зеркалом. А на следующих выходных моросил дождь, но на улице к ней подошел парень, и предложил переждать дождь в кафе. А когда она приехала к бабушке через две недели, это была уже совсем другая девушка. Ворониха вновь что-то ей смешала, дала выпить, так сказать, для закрепления, потом сказала, чтобы та всегда помнила о том, что она должна быть чьим-то счастьем. И чтобы детей своих учила быть яркими личностями, не бояться выделяться. Ну что сказать, Валя поверила в себя. Она и работу нашла хорошую, и замуж вышла удачно. Не сразу прям, не через месяц, но после Рождества была свадьба. Тем временем у бабушки Поли опухлость на ноге сошла, благодаря настойке, которой пропитывала Катя ткань. Настойку она взяла у бабушки, свою ведь пока не готовила. Вместо месяца болела нога неделю. Катя ведь каждый день ездила с Аней к бабушке Поле, лечила ее. Соседка помогала с домашними делами. И прошел слух, что фельдшерка Екатерина Дмитриевна что-то в травках знает, как и ворониха. И вспомнили, как она людям травы советовала, и этот сбор помогал. Однажды один дедушка стал просить, чтобы Екатерина Дмитриевна ему назначила своих волшебных травок, чтобы они вылечили ему желудок. «Для того, чтобы травы назначать, нужно знать, что у вас с желудком». Это гастрит, гастродуоденит, язва, кислотность какая. Вот сходите на обследование, тогда и травки буду назначать, — вполне серьезно ответила Катя. Через десять дней Андрюша пошел в садик. Жизнь снова пошла по-старому, но тут Кате вечерком пришла женщина из соседней деревни и попросила у нее травки, так как у нее проблема по-женски. «Понимаете, я принимаю до обеда в медпункте или лечу официальными методами. Если нужна травка, это к моей бабушке. Иногда она и вечером принимает с задней калитки, смотря по какому вопросу. Если это ее вопрос, вы калитку откроете. Если не ее, даже и пробовать не стоит. А я занимаюсь только официальной медициной. Да, иногда беру у бабушки сборы, но на этом все». Катя боялась, что могут и нажаловаться на нее за травы. То знает, что у кого на уме. Вот когда бабушка передаст ей все, тогда она и с работы уйдет.